Глава 13 «Почему ты считаешь, что полиция Шушмара необоснованно приостановила дознание по делу МУМИ? Начальник отложил документ, который внимательно прочел и поднял глаза на райенвальда. Руководитель третьего отдела главка Следственного комитета по расследованию особо важных дел, полковник Данилов, как всегда был гладко выбрит идеально по-военному коротко подстрижен И, как всегда, выглядел безукоризненно. Он сидел за своим рабочим столом, к которому торцом примыкал второй, длинный стол для совещаний. Сейчас в кабинете, кроме Данилова, находился только один человек – Райенвальд. Он выпрямил спину и с готовностью ответил. «Потому что я провел доследственную проверку, и обнаруженные факты свидетельствуют о том, что было совершено преступление». Этого полиция не отрицает. Данила вздвинул очки, половинки для чтения на кончик носа. В отчете указано, что преступление выходит за сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Следовательно, нет оснований для возбуждения уголовного дела. «Мне так не кажется», – возразил Райенвальд. «Считаю версию полиции о том, что телам сотни лет». преждевременной и не несоответствующей действительности. «Даже так!» – удивился полковник. Он заинтересовался чем-то за спиной следователя. Райенвальд обернулся и увидел, как большое окно кабинета на глазах становится непроницаемым. С улицы промышленный альпинист, свисая на тросах, разбрызгивал моющие средства для чистки стекол. Огромные панорамные окна в высотном здании Следственного комитета обладали, с одной стороны, достоинством, добавляя кабинетам света и объема, а с другой компенсировались недостатком. Их нельзя было открыть, чтобы вымыть снаружи. Закончив мылить стекло, мойщик в каске и резиновых перчатках опустил поролоновый валик в ведерко с водой, и принялся вместе с пеной смывать со стекла образовавшийся за зиму налет. Данилов, как заправский крупье, перетестовал напечатанные фотографии с изображением тел на смартфон, снятый следователем на берегу болота. Отложив стопку, он заметил. Выглядит и вправду довольно старыми. Это оптическая иллюзия. Они так выглядят исключительно из-за среды, в которой тела находились». Райан Вальд перелистал карточки, отобрал одну, по его мнению, самую наглядную и пояснил. «Строго говоря, называть тела мумиями стали журналисты. А вообще так трупы стали выглядеть в результате торфяного дубления». Останки, попав в торфяное болото, законсервировались, но совершенно не обязательно, что лежали они там сотни лет. Я бы даже настаивал, что не лежали. А эти, светло-охристые, тогда что такое? Выбрал другое изображение полковник. Восковые? Это тоже, естественно, законсервированные трупы, подвергшиеся омылению. Следователь поймал недоуменный взгляд шефа и счел нужным изложить подробнее. Сапонификация трупа, она же жировозг, развивается при пребывании тела во влажной среде с низким уровнем аэрации. То есть в воде с низким содержанием кислорода, стоячей, например. Догадался, куда клонит следователь Данилов. Совершенно верно. Этим условием как нельзя точно соответствует болото. Погружение тела в воду с низкой температурой замедляет скорость его разложения, а в болотах вода холодная. «Пока ничего не противоречит версии, что эти утопленники древние», – усомнился полковник. «Есть противоречия версии, что это утопленники», – сказал Райенвальд. «На телах имеются следы ранее причиненных повреждений, прижизненных, например, пропитанные кровью ткани». Следователь указал на красно-бурое пятно, расплывшееся на боку воскового тела. Данилов изучил фотографию, но не увидел ничего вызывающего интерес. По мнению полковника, пятно могло быть чем угодно. — Ты как-то подозрительно подкован по теме, — удивился он. — А я проконсультировался у специалистов, — признался Райенвальд. Полковник кивнул. Собственно, так он и подумал. Однако следователь вновь удивил его, когда продолжил. «Я, в общем-то, и судебно-медицинскую экспертизу заказал». «Тут?» — спросил Данилов, листая пачку документов, принесенные ему Райенвальдом. «Да, вот она, экспертиза». Следователь наклонился к столу шефа и выудил из стопки нужной лиски. Полковник сдвинул очки на переносицу и углубился в чтении. Райенвальд, воспользовавшись паузой, оглянулся. А альпинистов за окном стало двое. Облаченные в ярко-алую униформу, они болтались на тросах, поливая очищенное от грязи стекло водой. На широком низком подоконнике кабинета стояла плошка с кактусом. Пустынное растение, размерами догнавшее футбольный мяч, Щерилась острыми желтыми иглами. Это был любимый кактус полковника, который относился к этому колючему монстру как к живому питомцу. Здесь написано, что судмедэксперт устанавливает сроки давности захоронения от года до трех лет. Оторвался от экспертизы Данилов. Когда ты успел заказать такое обширное исследование? Поинтересовался он. Еще раз пробежав глазами весь список экспертиз, которым специалист подверг тела. Сразу, как только трупы поступили в морг Шушмара, покривил душой Райенвальд. После неудачного визита в Шушморское бюро судебно-медицинских экспертиз следователь счел нужным вернуться туда еще раз, когда все утихнет и разъедется местная полиция. Уж слишком подозрительной показалась ему нервозность сотрудника бюро. Тот явно что-то скрывал. Второе посещение увенчалось успехом. Прижатый к стенке судмедэксперт Антонов сознался в проведении нелегальной аутопсии трупов. Выслушав сбивчивое объяснение специалиста, Райенвальд предложил в сущности единственный выход из положения. Антонов... Отдает ему взятые из тела образцы, фото и видео, пишет подробные заключения, а следователь, в свою очередь, легализует самовольные инициативы судмедэксперта своим официальным запросом на проведение посмертных исследований. Стороны пришли к согласию при полном непротивлении сторон, и Райенвальд не собирался раскрывать методы своей работы со свидетелями, если результат оправдывал средства. Но причины смерти эксперт не установил, констатировал полковник, возвращая бумагу в стопку. Да, причины макроскопической диагностики ограничены вследствие хрупкости жировозка и состояния дубленых тел. Но лабораторные исследования и генетическая экспертиза точно прольют свет и на давность захоронения, и на причины смерти. ДНК-диагностикой сейчас Хитумян занимается. Для чего? Чтобы сравнить геномную информацию наших мумий с базой данных пропавших без вести. Трупом максимум года три. А по закону родственники пропавших подлежат обязательной генетической регистрации. Если есть совпадение, мы определим, кто эти болотные люди. Серьезно вы взялись за дело? Почесал затылок полковник. Хитумян был ведущим специалистом экспертно-криминалистической лаборатории следственного комитета, звездным криминалистом своего ведомства. Имеются какие-то особые подозрения? На самом деле масса, кивнул следователь. Во-первых, у мумий обоих типов отсутствуют отдельные части тела и органы, что, конечно, может быть и следствием разложения, повреждения останков в воде, а также и замещение внутренних органов комками жировозка при сапонификации. Но все же, странно, что нет ни одного полнокомплектного целого трупа. Во-вторых, налицо халатное отношение местных дознавателей к обязанностям. Да, странно, что они не обратили внимания на заказанную тобой экспертизу, согласился Данилов. — А я им ее не показывал, — наморщил лоб следователь. — Но странно иное. Они не заказали собственную, хотя времени было предостаточно. В свете этого и вялой реакции на пропажу тел из морга. — Не нашлись они? — Нет. — Полагаю, что и не найдутся уже. Лежат где-нибудь надежно прикопанные. — Считаешь, кража — не дерзкая выходка охотников за артефактами, а результат преступного сговора? Полне вероятно. Слишком профессионально исполнено. Знать бы еще сговора кого с кем. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела шушмарские дознаватели не выносили, отметил Данилов. Но и ничего не делают. Надеются спустить на тормозах. Дела еще так удачно исчезли. Иногда бездействие красноречивее действий. Не хотят получить потенциальный висяк, рассудил полковник. а ты, значит, настаиваешь на производстве предварительного следствия. С учетом изложенного. Закон позволяет сделать это, его просто нужно взять и применить. Полковник встал и, обойдя стол, дошел до окна. Стекло сияло первозданной чистотой, а альпинисты, спустившись на этаж ниже, исчезли, оставив от себя пару натянутых канатов. Райенвальд замер рядом с полковником. За окном, по синему небу, бежали быстрые пушистые облака. «Максим, как ты умудряешься каждый раз вписываться в дела о массовых убийствах, когда ничто не предвещает? Что характерно, они сами тебя находят». В голосе Данилова зазвучали философские ноты. «Это с большой долей вероятности убийство». Но не уверен, что массово одновременно отозвался следователь, пропустив первую часть вопроса. Похоже, это несколько убийств, разделенных во времени. Думаешь, они объединены общей спецификой? И если у преступления имеется модус операнди, его предстоит определить. Кем были жертвы и как были убиты, выяснится после расшифровки анализов. Биохимия и гистология уже через пару дней. ДНК придется подождать дольше. Пока мы знаем лишь то, что все трупы мужские. Суд отмечает отсутствие хронических болезней, здоровье покойных выше среднего уровня. И зачем, по-твоему, убили этих физкультурников? Я планирую двигаться последовательно, ответив на вопрос «Кто убит?», «Где?», «Когда?», можно будет получить ответ «Зачем?». Когда и кто, как я уже сказал, вскоре узнаем. Нужно сосредоточиться на «Где». Ты считаешь, место предполагаемого убийства и место находки трупов разные места? Похоже на то. Место, где всплыли тела – дикое нехоженное болото. Никто из сторожилов туда не суется. Рискованно. А приезжий член съемочной бригады именно что полез туда намеренно и предсказуемо провалился в самый опасный участок краевой зоны – в трясину. Эта вязкая жижа с большим количеством взвешенной органики, иначе не ньютоновская жидкость, способная засасывать, то есть перепогружать живое шевелящееся тело. Сильнее дергаешься – быстрее утонешь. Никто в здравом уме с риском для жизни не пойдет топить труп в таком месте даже разово, а тем более регулярно. Я навел справки и выяснил, что Шушмарская область – регион с высокой степенью заболоченности и сложной, Неоднородный рельеф территории включает в себя низинные и верховые типы болот. А низинные болота питаются не только атмосферными осадками, но и грунтовыми водами и подземными реками. Логично предположить, что тела могло вынести подземным течением, когда, например, весной выпали осадки и проникли под землю, от чего повысилась скорость движения вод. Интересно, полковник счел версию, не лишенный оснований. И что сообщила карта водных ресурсов? Ее не удалось получить в архиве Шушмара, и это указывает на то, что в этом городе в порядке вещей относиться к своим обязанностям безответственно. Райен нашел приемлемую форму, в которую облег свое отношение к Шушмару, где все и все. чинили следователю препоны на пути. «Но даже когда ты определишь место, откуда приплыли трупы, это не обязательно докажет связь между всеми убийствами», напомнил Данилов. «Не исключено, что связи не обнаружится, согласился следователь. «И мы не обязаны расследовать это дело по подведомственности». «Не обязаны, но можем, ввиду особой важности». Найдено массовое захоронение. Желательно, чтобы полиция города официально обратилась к нам за сотрудничеством. Это вряд ли произойдет. Я так понимаю, что ты не горишь желанием взаимодействовать с криминальной полицией Шушмара. Полагаю, это взаимное нежелание. Я бы предпочел координировать действия собственной оперативной группы. Полковник помолчал, взвешивая аргументы. «Хорошо». Снял он колпачок с ручки. Ты же наверняка и решение о производстве предварительного следствия с собой принес. Оставив аккуратную четкую подпись под документом, Данилов посмотрел на следователя сквозь очки и предупредил. Ну что же, ты только что вмешался в это дело, и проблема стала твоей. Как в шахматах. Тронул. Играй.